Слова 38 -я. Тяжелая ноша. Едва Алекс почувствовал дыхание Марии за спиной, он вытянул домен и буквально забросил себя и керха внутрь. Казалось, враг очутился в ловушке, но мимолетное касание восприятием показало, что у него просто море энергии, и еще неизвестно, кто кого поймал. Также он успел заметить, насколько энергетическое тело Хранца отличается от всех знакомых ему монстров или людей. В нем ощущалась мощь стихии. Отдаленно хранец напоминал Мигеля, Афину и Торна, но только отдаленно. В его энергетике чувствовалось незримое присутствие силы, через которую Алекс не мог пробиться. Еще два удара увязли в энергетической оболочке, не причинив керху никакого вреда. Конечно, если долго ковырять его защиту лезвиями, то рано или поздно что-то получится при условии, что Хранец не будет ее восстанавливать. Бой — не место для размышлений и сомнений. Не сработала одна тактика, значит, нужно попробовать что-то еще. Правда, Алекса напрягала, что враг вдруг оказался таким могущественным. Впрочем, Марь восстановила баланс сил. Тут он чувствовал себя в безопасности. Пусть Хранец сильнее, зато Алекс на своей территории и в любой момент может уйти по пространственным ходам. Похоже, Керх это тоже понял и остановился. «Эй, человек, дай на тебя посмотреть!» «Чего тебе надо?» Разведчик был не против поболтать. Пока они разговаривают, он исследует врага. «Мы оба стали сильнее!» Хищно улыбнулся Керх. Сейчас он походил на акулу, которая кружится вокруг ныряльщика. Только вот этот ныряльщик был в своей среде, а не акула. Но тебе со мной не тягаться!» «Зато ты потерял оружие!» «Видишь, как все удачно складывается?» Медленно отступая, выкрикнул Алекс. «Ерунда! Вокруг полно оружия! Твои товарищи охотно им поделятся, когда придет их черед! Они ведь не откажут в таком пустяке!» «С чего это ты вдруг разговорился? Почувствовал себя одиноким?» «Почему бы нам не поболтать? Я долго ждал этого момента!» — оскалился Керх. «Жаль, что ты такой скользкий!» «Чуть что, сразу в кусты!» Человек и хранец медленно дрейфовали по долине, но никого из них это не напрягало. Человек мог выпрыгнуть в любой момент, либо вообще вернуться по метке к муравейнику. А хранец легко мог разорвать марь при помощи блокиратора, встроенного в накопитель. Поэтому именно над ним сейчас и работал Алекс. Энергетическое тело хранца сильно мешало восприятию, но при помощи пространства мысли навык медленно просачивался внутрь. Одной из тактик боя на стадии синтез было медленное, незаметное воздействие. Быстрый удар невозможно замаскировать из-за большого количества сконцентрированной энергии. Но если тихой сапы попытаться отравить или взломать энергетическое тело соперника, то может что-то и получиться. Главное — маскировка, иначе противник заметит вторжение и просто развеет слабый навык. Существовали целые школы, специализирующиеся на подобных тактиках. Они редко доминировали в мире адептов, ведь тонкое воздействие — огромный риск, особенно когда противник может пришибить тебя одним ударом. Однако свое место под солнцем сумели занять. Но эти школы столетиями придумывали и развивали свои техники. Алексу уже пришлось импровизировать на ходу и больше всего вручало пространство мысли. Только с его помощью он ухитрялся одновременно и разговаривать, и работать над браслетом. «Так что ты хотел такого важного узнать? Что приперся к нам?» — равнодушно поинтересовался Алекс. «Где Торн?» — прорычал Керх. «С какой стати я должен тебе отвечать?» «Если честно расскажешь, куда подевался этот мерзавец, то я поделюсь с тобой своими планами», — высокомерно заявил Хранец. «Прямо вот так все выложишь?» «Я нелицемерный человек». «Да уж, куда мне до тебя?» — Ладно, сделаем вид, что я тебе поверил. Торна и еще два недоноска из ваших рассказали нам все про Ока и про твои делишки. — И что они сказали? — Что ты фанатик, каких свет не видывал, и там всем надоел, что они решили от тебя избавиться. Так и сказали. Не хотим, мол, знать больше этого засранца. Надоел хуже горькой редьки. — Что вы с ними сделали? — неожиданно спокойно спросил Керх. — Выкинули с земли. Видишь ли, мы держим свое слово. «К тому же Тор нам помог, добровольно собрал с трупов оружие и принес нам». «Значит, выжили всего трое», — оборвал его Керх. «Любопытно. Куда они направились? Это ты должен знать. Раз предатели вам все рассказали, значит, вы знаете и про иглы, и про другие миры. Куда они полетели?» Кранец, Конечно, я знаю, куда они отправились. Но ты не забыл о нашем уговоре?» Сам только распинался какой-то частный и благородный. Я тебе рассказал, что происходит. Теперь твоя очередь». «Хорошо». Керх сделал несколько шагов вперед. «Я расскажу». На этих словах он рванул вперед, но Алекс ждал этого. Он мгновенно выпал в обычное пространство, а через секунду запрыгнул в туннель позади Керха. Хранец тут же обернулся и яростно впился в человека взглядом. Но Алекс не обратил внимания на эмоции наемника а незаметно обхватил восприятием его запястья и продолжил взлом энергетической оболочки. «А как же переговоры?» — насмешливо спросил он. «Переговоры ведут равные», — пожал плечами Керх, немало не смутившись. «Считай, что ты заслужил ответ. После того, как мы закончим, я найду ваш лагерь, достану какого-нибудь более разговорчивого человечушку, узнаю все, что нужно, а после начну вас убивать». Одного за другим. Ранец говорил открыто, словно и не боялся, что противник сбежит, хотя не мог не понимать, что так люди узнают об атаке и подготовятся ко встрече. Впрочем, Алекс прекрасно осознавал, что такой сильный враг не по зубам, другим старателям. Керх словно прочитал его мысли и с мерзкой улыбочкой пояснил: Мне плевать, выживешь ты или нет, но твои родичи за все ответят. Если ты самый сильный из них, то остальным конец. «Ни ворованы ружья, не ваши способности. Ничего, теперь мне не страшно. Даже в вашем поганом мире я сильнее, чем все вы вместе взятые!» Керк довольно осклабился и добавил. «Вот видишь, я честен с тобой. Теперь расскажи, в какой мир бежал Торн, и тогда мне не придется пытать своих сородичей. Я просто вас всех перебью. Обещаю сильно не мучить!» Пока хранец говорил, Алекс прикидывал варианты. Если сбежать сейчас, то он прибудет в лагерь раньше Керха. Даже, наверное, успеет отыскать ребят и забрать с собой. Скорее всего, тренис выжил, значит, они вернутся без потерь. Но дальше людям придется перейти на базу и закрыть проход в долину. И кто знает, сколько этот сумасшедший будет караулить их. Адепты живут долго, и хранцу ничего не стоит подождать и пять, и десять лет. А благодаря разнице в уровнях и статусу носителя, силы старателя просто-напросто не смогут быстро пробить его защиту. Подкладывать такую жирную свинью лагерю Алекс не хотел. Раз он оказался главной причиной, по которой Керх хочет отомстить людям, значит, он и должен с ним разбираться. Иначе они могли и не расчищать долину Атос. Нужно убрать за собой мусор. В этот момент восприятие добралось до браслета. Но только до него дальше алекс не рисковал соваться ибо боялся что керх заметит тонкую вуаль которая незаметно обхватила его руку доступ открылся но у него всего одна попытка вряд ли хранец даст второй шанс сливать энергию из накопителя как в битве с алхемом особого смысла нет керх гораздо сильнее и буквально светится от распирающей его энергии ему и накопитель то особо не нужен но в накопитель встроен блокиратор Марии. Наемник продолжал распинаться, как он найдет лагерь и что сделает с людьми. В этот момент восприятие сжалось и обхватило блокиратор. Следом пространство мысли разогнало сознание, и в браслете загорелась минисфера, которая мгновенно напиталась энергией и иглой прошила блокиратор. Можно было бы для верности швырнуть шиворот на выворот или вмазать лезвием, но противник явно заметит прямую атаку. Миг растянулся на несколько секунд. Поэтому Алекс увидел, как блокиратор разогрелся, а управляющий контур начал плавиться. Надо сказать, что в обычных условиях устройство могло пережить многое, но сейчас его прошил концентрированный импульс, к тому же энергия принадлежала носителю силы. Такого создатели блокиратора не могли предусмотреть. Керх запнулся на полуслове. Ах ты, поганец! — хранец возмущенно посмотрел на человека. — От поганца слышу! — Ты... «Ладно, признаю, ты меня подловил!» Керх неожиданно расслабился, а вот Алекс наоборот напрягся, не понимая, почему враг так легко отнесся к его уловке. «И чего ты хотел этим добиться?» «Да просто хотел посмотреть, насколько ты равен мне, и стоит ли с тобой вести переговоры!» а -а -а, «Наивный!» — фыркнул наемник. «Я носитель силы и почти преодолел путы мира! Думаешь, меня может сдержать какая-то там марь?» Ха, смотри!» Энергетическое тело Керха резко уплотнилось, и он выпал из трясины. Оболочка действовала примерно так же, как и грубые блокираторы. Избыток энергии взломал трясину. Обычно монстрам и людям это было не по зубам, так как тело червя структурировалось его вибрацией, но у носителей силы были свои пути. Главное, чтобы резерва хватило. А у Керха, очевидно, с запасами не было никаких проблем. Значит, все напрасно? Ну уж нет, я не отпущу эту сволочь! Твердо решил разведчик. Он выпрыгнул из Мари, захватил противника доменом и снова затащил внутрь. Наемник расхохотался. <связь> Чего ты добиваешься, человек? Этим меня не удержишь. Беги лучше к своим, пока можешь, и жди меня там. Я скоро приду. «А еще лучше спрячься где-нибудь!» Керх уплотнил энергетическое тело, но Алекс был готов и мгновенно раздвинул границы домена. В обычной ситуации это не помогло бы, но сейчас они двигались внутри Марии. Прежде Марь мешала домену, а сейчас помогала. Хранец попал в двойное искажение — в пространство в пространстве, и его усилий не хватило, чтобы пробить два слоя разом. Наемник зарычал от ярости. «Человек, я хотел вас просто истребить, но теперь я казню всех твоих сородичей, а потом и до тебя доберусь! Мне спешить некуда! Отпусти меня немедленно!» С этими словами Керх побежал на него с явным желанием вцепиться в горло. Алекс же кинулся прочь, одновременно запутывая маршрут Хранца, но из границ домена не выпускал. Вроде все получалось, однако он понимал, что в таком режиме энергия скоро закончится, и либо он должен будет выкинуть наемника из Мари, либо тот до него доберется. Но несколько минут у него есть в запасе, и усилием воли Алекс перевел фокус внимания на туннель. Домен и Марь существовали сами по себе. При этом Домен напрямую не конфликтовал с Марью, а как бы растворялся в ней, двигался вместе с ней. Именно отсутствие борьбы и было главным достижением последнего усиления. Это все равно, что вылить в реку бутыль с краской, и она медленно поплывет вдоль потока, только в его случае границы домена не растворялись, а удерживались волей хозяина. Вот только в поток попала крупная рыба, и она баламутит воду. Но что, если вновь отказаться от борьбы? Зачем бороться с заведомо сильным врагом? Сила домена в его адаптации к любым условиям, а также в гибкости и проницаемости. И этим он как раз и отличается от жесткого энергетического тела Керха. Да и зачем Алекс убежать, если он находится в стремительно несущемся потоке? Больше не обращая внимания на противника, он сосредоточился на взаимном переплетении домена с Марью и начал эксперименты со скоростью, пытаясь замедлить или увеличить течение на разных участках. Керх чувствовал, как внутри поднимается волна гнева и ярости. Он выжимал все соки из тренированного тела, но не мог приблизиться к наглому человечешке Этот наглец, чьего имени он даже не знает, казалось, спокойно и расслабленно стоит, пока он пытается его достать. И странное дело, человек замер на месте, а Керх бежит изо всех сил, но двигаются они с одинаковой скоростью. И как этот мерзавец так быстро перестроился? Ведь в начале погони он мчался прочь, как заяц. Снаружи пейзаж сменялся пейзажем. Минуту назад лес закончился, и потянулись лысые сопки. Керх не беспокоился за себя. Он верил, что ничто и никто не может ему повредить. Опасность представляли разве что мерзкие насекомые, когда они огромными стаями преследовали его и могли перегрузить даже его невероятно сильное энергетическое тело. «Нет! Керх обесила спокойствие человека!» Он выглядел слишком расслабленным, будто и не волнуется по поводу погони, будто Керх — жалкий червяк, не представляющий никакой опасности. Гнев достиг пика. Уже много лет его никто так не игнорировал. «Ты за все поплатишься, но позже!» — прошепел он и помчался в другую сторону, желая, чтобы человек сдвинулся со своего места. Ведь, как он понял, человеку нужно находиться не дальше, чем в пятидесяти метрах от него. Чтобы удерживать своей хитрой способностью. Но и тут его поджидала неудача хотя Керх снова бежал со всех ног, он словно замер на месте. Бывший вожак чувствовал себя мелкой рыбешкой, которую поймали на леску и подтягивают к сачку. Он бы понял, если бы это был бой сотни противников, но он проигрывал одинокому человеку, пусть и носителю силы. При этом человек не злился, не умолял не трогать его товарищей, а просто стоял на месте. Херх мысленно выругался и остановился. Он не стал унижаться и разговаривать с врагом, а развернулся и сел на землю. У него не осталось ножей и не было винтовки, но он знал, что схватка еще не окончена, и рано или поздно они схлестнутся лицом к лицу, и тогда он выбьет все дерьмо из человечешки Вместо этого он бросил взгляд наружу и усмехнулся. «Сколько веревочки не виться, они прибудут туда, где у него появится преимущество. Главное не позволить этому гаду выскользнуть по пути». Алекс экспериментировал с пространственным туннелем. После того, как хранец смирился с временным поражением и перестал буравить его взглядом, у него появилось время разобраться с ситуацией. Но Алекс не обманывался. Керх за ним наблюдает хотя внешне он безмятежно сидит с полузакрытыми глазами, словно пытаясь что-то почувствовать. Однако его выдавало энергетическое тело. Оно было насыщено энергией, и, казалось, вот-вот взорвется. Стоит Домену хоть на минуту ослабнуть, и враг пробкой вылетит из потока. А тогда он вряд ли даст себя снова подловить. Более того, при такой плотности у восприятия больше нет шансов незаметно проникнуть внутрь. Тем не менее, закончив с туннелем, Алекс переключился на Керха и несколько часов пытался извлечь из противника хоть крупицу информации. Но все, что удалось — оценить примерный запас энергии, и он по-прежнему находился возле отметки «слишком много». Серия атак не причинила врагу никакого вреда. Энергетическое тело Хранца, словно неприступный барьер, отражало любую способность. Казалось, наемнику даже льстит внимание человека. Алекс же внутренне помрачнел. Даже защитник, который обладал еще большим количеством энергии, не был таким опасным. Лезвие его хотя бы пробивали за счет структурирования внешним источником, но с керхом этот фокус не прокатил. Как говорится, нашла коса на камень. Собственно, сочетание моря энергии и статус носителя силы и делали Хранца непобедимым. Решение было очевидным. Ему нужно всего-то нанести удар такой силы, который либо пробьет защиту Керха, либо перегрузит ее. Только вот не задача. Резерв Алекса еще не достиг нужного объема, чтобы вложить в один удар столько сил. Да, у него есть дополнительный запас в виде изолированного пространства, но он не может им воспользоваться напрямую. Пробовал и неоднократно. Энергия из дополнительного пространства сначала должна переместиться в основное, и только оттуда становилась доступной Матрицам. Сейчас Керха можно победить разве что массированной атакой десятков старателей, но вряд ли он так подставится. Чем ближе они подлетали к червю, тем тяжелее становилось на душе Алекса. После победы над Осами он немного расслабился, подумав было, что марафон по выживанию закончен, и он может насладиться обычным старательским бытом а самой сложной частью его работы останутся охота и глубокая разведка. Однако нелегкая принесла сумасшедшего на его голову. Но, возможно, у него есть способ победить наемника, используя особые обстоятельства. Тут ход его мыслей прервал хриплый голос. «Ты не устал, человек? Ведешь меня к червю в надежде, что я улечу и больше не вернусь? Зря надеешься!» Там влияние вашего мира ослабнет, а я стану сильнее. Что, не знал? Вижу для тебя это сюрприз. Ничего, скоро ты узнаешь, как глубока пропасть между нами. Ранец говорил медленно, размеренно, издевательски. Алекс равнодушно смотрел на врага, но внутри у него все сжалось. Впрочем, минута слабости быстро прошла, и внутри проснулись бойцовский дух и нежелание сдаваться которые всегда его выручали, с того самого дня, когда он узнал страшный диагноз. Червь ему не помощник, значит, он найдет другой способ. В голову снова вернулась мысль как-то задействовать изолированное пространство. В чем тут главная проблема? В том, что энергия должна пройти через матрицу, чтобы оформиться в виде навыка, а матрицы на текущем уровне могут пропустить только поток определенной плотности. Собственно, в этом отчасти и заключается принцип прогресса. При трансформации меняется вся система, и она проводит все больше и больше энергии. Стало быть, и этот путь отпадает. Но что, если попробовать обойти этот механизм? Раз у него есть дополнительный запас, который в 14 раз превосходит основной резерв, то нужно хотя бы попробовать его приспособить для атаки. Алекс, не закрывая глаз и не меняя позы, перевел часть внимания на дополнительное хранилище. Надо сказать, что сфера, в которой плавал осколок, сильно изменилась. Стала как бы плотнее и больше. Точнее, увеличилось внутреннее пространство. Внешне она осталась прежней. Возможно, я не все про нее выяснил. Надо разобраться. Сфера была заполнена до отказа. Но что если... Алекс ухватился за кончик идеи. «Что если энергию в сфере можно уплотнить еще больше?» Он тут же пустил поток из главного резерва в дополнительный, но ничего не вышло. Плотность энергии и там, и там была одинаковой. Он словно лил воду в переполненную кружку. Вода не сжимается, но ведь энергия не вода. Алекс активировал воронку и попробовал спрессовать энергию, ведь воронка, по сути, это насос для перекачки энергии. «Воронка» так изначально и называлась, а любой насос может повышать давление. Идея захватила, и воронка заработала на полную катушку. Поток медленно вливался в сферу, но как вливался, так и выливался. Тогда Алекс мысленно уплотнил стенки сферы и тут же почувствовал сопротивление, как будто он проталкивал энергию внутрь. Однако этого хватило, чтобы какое-то время она заполняла хранилище, пока давление не выровнялось настолько, что энергия начала просачиваться наружу. Он уплотнил стенки еще сильнее, но их проницаемость резко упала, и воронка перестала справляться. Тогда Алекс сделал сферу настолько непроницаемой, насколько мог, и стал тянуть энергию из осколка, осколок же находился внутри, дело пошло веселее, хотя с каждой минуты энергия выделялась все медленнее и медленнее. В конце концов возникло ощущение, что сфера вот-вот лопнет, если он вольет еще хотя бы капельку. Пока шла накачка сферы, прошло несколько часов. Внешне Алекс старательно изображал бдительность и спокойствие, но все, что он делал, это поддерживал домен в полуавтоматическом режиме. Напади сейчас Керх, и его атака увенчается успехом. Но хранец не знал своего счастья и продолжал пялиться по сторонам, излучая равнодушие и презрение. Самой большой проблемой стало то, что сфера с осколком больше не могла подпитывать хозяина. Стоит чуть-чуть ослабить стенки, и внутреннее давление вырвется наружу. Но отступать было поздно. Осталось только ждать и пытаться обуздать бомбу внутри, в которой скопилось столько энергии, сколько его каналы не могут провести при всем желании. Он размышлял, стоит ли ему атаковать сейчас, но не видел способа подобраться поближе к Хранцу, а бить на расстоянии опасно. Через два дня появились первые признаки червя. Сначала возникла вибрация, которая быстро сменилась гулом, а затем вдалеке возник силуэт исполинского существа. Алекс держался и время от времени добавлял энергию в сферу, когда ее стенки адаптировались ко внутреннему давлению. Сейчас идея скинуть керха в бездну казалась здравой. Не факт, что спрессованная энергия его убьет. Возможно, Алекс и сам не переживет атаку поэтому нужно выбрать наиболее подходящий момент. Когда гул усилился, показалось внутреннее море. Керх скочил, вперился взглядом в червя, а затем перевел победный взгляд на соперника. «Уже скоро!» — многозначительно бросил он и снова уселся. Контуры космического создания проявлялись все четче и четче. Поток начал заворачиваться и по спирали неутомимо приближаться к бездне. Пейзаж менялся. Вот исчезли облака, вот белое сияние накрыло их, вот над головой показалась темная бесконечность. Все как в прошлый раз. Наконец, они приблизились к бездне почти вплотную. Равнодушная тьма плескалась в тридцати метрах от двух фигур. Керх хмыкнул, поднялся и с линцой направился к человеку. Он ничего не говорил, но Алекс чувствовал, что больше не может его удерживать. Он не стал слабее. Просто хранец обрел новые силы. Их было недостаточно для дистанционного боя. Но другая страна почти перестала подавлять наемника. Алекс тоже поднялся. Время словно замерло. Поток почти подошел к обрыву, но противники не обращали на это никакого внимания. «Последнее слово, человек!» Керх остановился в пяти метрах. «Отправляйся к черту!» Спрессованная энергия вырвалась наружу. Не в виде сформированного навыка, а просто как луч. Внешне это выглядело как гейзер, который ударил из его груди. Срая энергия не могла сжечь, заморозить или разрезать, но ее было много. Очень много. Алекс не знал, сколько именно. Энергия просто выплеснулась, стоило ему ослабить стенки. Все, что удалось, направить ее в сторону врага. Хорошо, что при этом Алекса не разорвало. Но в момент атаки он почувствовал себя так, Словно из него вырвали кусок тела. С губ сорвался непроизвольный стон. Для Керха атака оказалась полной неожиданностью. Он был готов к какой-нибудь незамысловатой хитрости, к последней безумной атаке. Наемник гадал, почему противник не сбежал раньше. В конце концов, он пришел к мысли, что наивный человек попытается вцепиться в него и сбросить в бездну. Тупого удара сырой энергии он никак не ожидал. В результате защита Хранца мгновенно перегрузилась и слетела, а он сам замер, пытаясь ее восстановить. «Получай!» — прошептал посиневшими губами Алекс, найдя в себе силы на последний удар. Широкое невидимое лезвие разорвало грудь Керха. Тот недоуменно посмотрел на рану и рухнул на колени. Как ты это...» <клодинка> Наемник не мог поверить своим глазам. «Как человечешка смог ему навредить?» Бой прекратился. Противники не могли воспользоваться своими умениями. Кранец, потому что его система только начала восстанавливаться после перегруза, и тоненький поток энергии уходил на лечение. А Алекс, потому что слил всю энергию из основного хранилища на лезвие. Сфера же ему была теперь недоступна, он даже не был уверен, что она еще существует, и проверить этого не мог. Матрицы и энергоканалы находились в полнейшем хаосе и не слушались команд. Даже удивительно, что удалось нанести последний удар. Видимо, помогло сверхусилие и то, что в момент удара он держал матрицу лезвий под полным контролем. После атаки Алекс стал простым человеком. Домен слетел, барьера нет, воронка не активируется. Однако у него осталась винтовка. Выстрелы следовали один за другим, но хранец успел прийти в себя. С налившимися кровью глазами он выставил перед собой правую руку, которая приняла два снаряда, оторвалась и улетела к чертовой матери. Наемника это не смутило, и он поднял вторую. Очевидно, Керх как-то успел восстановить слабое подобие защиты, потому что третий выстрел всего лишь оторвал пару пальцев, правда, часть осколков угодила в лицо. От боли он заорал, его повело, и наемник свалился на спину. «Не уйдешь, гад!» Слабо пробормотал Алекс, вдруг осознав, что стоит на коленях, а его тело трясется. Он с трудом поднялся и вяло поплелся к харкающему кровью хранцу, Наступив ногой на его живот, Алекс воткнул ружье в рану на груди и сделал два выстрела. Керх дернулся, но неожиданно открыл глаза и из последних сил прошептал. «Человек, ты должен спасти мой народ!» «Нет», — безжалостно ответил Алекс. «Я тебя проклинаю! Ты такой же, как я! Ты тоже встанешь на путь крови и однажды окажешься на моем месте!» «Заткнись!» — устало просипел разведчик. Но Керх его уже не слушал. Он смотрел в бездну над собой и шептал. «Ран, я иду к тебе. Прими своего сына!» На этом его глаза стекленели и Керх перестал дышать. Алекс без сил свалился рядом, наблюдая, как поток подталкивает его к краю. Он чувствовал, что силы понемногу возвращаются, но на разворачивание домена не хватало энергии. Вот он уже в метре от края. Возможно, еще успеет. Две фигурки летели в пустом пространстве. Бездна равнодушно взирала на них. Она каждый день видела бесчисленное количество мотыльков, что сгорают в столбе света. Но некоторые ухитряются не сгореть, а проникнуть внутрь. Вот и сейчас одна из фигурок начала плавиться, зато вторая скрикнула, но не распалась, а влетела прямо в столб.